Она упрямо расцвечивала изуродованную землю жемчужными маргаритками, голубыми барвинками, золотистым крессоном, буквицами и фиалками, и их благоухание витало в воздухе, смешиваясь со зловонием пороха и мертвечины. Вдобавок запели, словно желая подчеркнуть это смехотворное благолепие, невидимые птицы. Они вернулись с юга на родину, презрев людскую войну, которая разорила и их гнезда. И теперь сквозь треск пулеметов то и дело прорывался легкий щебет малиновки или пронзительный посвист дрозда. Но были и другие существа, куда более многочисленные и видимые глазу, которые тоже резвились на поле битвы. Эти мигрировали не со сменой времен года, а с приходом или с окончанием войны. Крысы. Они, набрасываясь даже на раненых, не дожидаясь их смерти, иногда нагло взбираясь прямо на носилки. «На самом деле крысы — это мы», — писал Агюстен. «Мы живем, как они, днем и ночью, ползая в грязи и отбросах по трупам. Да, мы превратились в крыс, с той лишь разницей, что у нас пустое брюхо, тогда как у этих тварей оно волочится по земле от сытости. А потом еще паразиты, они кишат всюду» даже у нас в котелках. Казалось, они кишели и в солдат, которые развлекались тем, что ловили вшей и клопов, нарекали их германскими именами. Гиндербург, Фалькенхайм, Берлин, Мюнхен, Гамбург. И торжественно, представив к железному кресту, поджаривали на костре. Впрочем, немцы по ту сторону фронта делали то же самое. Зима еще несколько раз попыталась отвоевать позиции, но лето, наконец, взяло верх над холодами. А война все шла и шла. Все кругом дожит. Земля корчится, словно зверь сотрясаемый рвотой. Я даже не помню, какой сегодня день, который час. Черный удушливый дым сплошь заволок передовую. Небо цвета сажи напоминает гигантский очаг, нечищенный веками. Солнца не видно, хотя стоит палящая жара. Нам приказывают стрелять. Мы стреляем. Один бог знает, куда и в кого. Не видно низги, дым выедает глаза. Стреляем, зажмурившись. Веки щиплет от копоти и мусора. Иногда я думаю, надо же, я ведь мертв, а все-таки стреляю. И буду стрелять вот так целую вечность. Стрелять, стрелять, не останавливаясь и не уповая на страшный суд, который прекратит этот кошмар. Вокруг меня смерть. Я стою рядом со смертью, и я стреляю. Вот так я думаю. Но нет же, дым расходится, пальба затихла. Всему, оказывается, приходит конец. Протерев глаза, я открыл их и увидел, что Адриан рухнул на земь около меня. Сперва я решил, что он поскользнулся и валяет дурака, не желая вставать. Но, нагнувшись и глянув в его запрокинутое лицо, я все понял. Ему снесло нос и раздробило челюсти. Он лишился уха и глаза. Несмотря на это, я его узнал. Оставшийся глаз блестел голубизной, как цветок цикория. Вот и еще одного товарища мы потеряли. Когда настанет мой черед, я даже не смогу описать, как это случилось.